Глава 56. Эль-Пасо-дель-Норте. Не буду описывать переход через пустыню и все происшествия во время возвращения домой. Несмотря на все трудности и испытания, для меня путешествие было приятно. Радостно заботиться о том, кого любишь, а это в пути было моей главной заботой. Улыбки, которые я получал, были более чем достаточной наградой за труд. И это вообще не был труд. Нетрудно приносить ей свежую воду из рек и ручьев на пути, накрывать ее седло одеялом, помогать ей спешиться или сесть верхом, обмахивать веером из листьев пальмы. Нет, для меня это не было трудом. В пути мы были счастливы. Я был счастлив, потому что знал, что выполнил свои обязанности И вернул свою невесту. И сами воспоминания об опасностях, через которые мы так недавно прошли, усиливали счастье нас обоих. Но была причина, которая вызывала у нас грусть. Королева Адель. Она возвращалась в дом своего детства, но не добровольно, а пленницей. Пленницей собственных отца и матери. На протяжении всего пути оба нежно и настойчиво заботились о ней, почти не спуская с нее глаз. Их сердца были полны печали. Нас не преследовали. Или, если преследовали, то не догнали. Возможно, преследования совсем не было. Враги были ослаблены ужасным наказанием, и мы знали, что пройдет какое-то время, прежде чем они соберутся с силами и пойдут по нашему следу. Тем не менее, мы не теряли ни минуты и двигались так быстро, как позволяли стада скота. Через пять дней мы добрались до баранки Дель Оро и миновали старую шахту, сцену недавней кровавой трагедии. Во время короткой остановки среди развалин я отошел от остальных и, побуждаемые любопытством, поискал останки своего прежнего спутника или других жертв. Я пошел туда, где в последний раз видел их тела. Да, у входа в пещеру лежали два скелета, так чисто обглоданных волками, словно их готовил для изучения анатом. Это было все, что осталось от несчастных людей. Оставив баранку Дель Оро, мы пересекли верховье Рио Мимбрес Потом, идя вдоль этого ручья, прошли до Дель-Норте и на следующий день добрались до города Эль-Пасо. Нас ожидали очень любопытные сцены. Когда мы приближались к городу, все население вышло нас встречать. Некоторые пришли из любопытства, другие — чтобы принять участие в церемонии торжественной встречи, которая нас ожидала, но у встречающих были и другие мотивы. Мы привезли с собой много освобожденных пленниц, около пятидесяти человек, и вскоре они были окружены толпой горожан. Здесь были тоскующие матери и ласковые сестры, возлюбленные, пришедшие в себя от отчаяния, и мужья, не перестававшие тосковать. Последовали торопливые вопросы и быстрые взгляды, выражавшие тревогу, Были радостные сцены, когда они узнавали друг в друге давно потерянных близких. Но были и другие сцены совсем иного характера. Потому что были и такие, кто несколько дней назад уходил в славе и торжестве, но не вернулся. Один эпизод особенно заинтересовал меня. Две крестьянки держали за руки пленницу, девочку лет десяти. Каждая утверждала, что девочка и ее дочь. Каждая держала девочку, но не грубо, а чтобы помешать другой увести ее. Их окружила толпа, и обе женщины громко и жалобно утверждали свои права. Одна говорила о возрасте девочки, торопливо рассказывала обстоятельства ее похищения дикарями и указывала на особые приметы на ее теле о которых была готова в любую минуту принести присягу. Вторая умоляла зрителей посмотреть на цвет волос и глаз девочки, чуть отличающихся от цвета другой женщины. Просила посмотреть на сходство с нею. Она говорила, что девочка — дочь ее старшей сестры. Обе говорили одновременно и постоянно целовали девочку. Маленькая дикая пленница... Стояла между ними с удивленным и озадаченным выражением, принимая их объятия. Она была очень красива в индейской одежде с загорелой кожей. Кто бы ни был ее матерью, было очевидно, что она ее не помнит. Для нее здесь не было матери. Ее в детстве увели в пустыню. И, как и дочь Сигена, она забыла сцены своего детства. Забыла отца, мать. Как я сказал, больно было смотреть на эту сцену. На лицах женщин боль. Они страстно умоляют, обнимают девочку, и их жалобные крики смешиваются с всхлипываниями и слезами. Поистине жалобная сцена. Скоро она закончилась, насколько я мог видеть. Пришел алкальт и передал девочку под заботу полиции. Пока истинная мать не приведет, Более существенные доказательства своего материнства. Я так и не знаю, чем закончилась эта история. Возвращение экспедиции в Эль-Пасо было встречено овацией. Стреляли пушки, звонили колокола, свистели и шипели огни фейерверка, на улицах звучала музыка. Последовали пир и развлечения. И ночь превратилась в день из-за множества восковых свечей. Начались танцы, фанданго. На следующее утро Сиген с женой и двумя дочерьми собирался отправиться в свою старую гасиенду на Дель Норте. Дом по-прежнему стоял, так нам сказали. Он не был разграблен. Индейцы не успели этого сделать, потому что их преследовал Отряд из Эль Пасо, поэтому они ушли, захватив пленницы и оставив все остальное. Мы с Сент-Фрейном должны были сопровождать их до дома. У Сегена были планы на будущее, в которых мы с Сент-Фрейном были заинтересованы. У него дома мы должны были их обсудить. Моя торговая операция оказалась даже удачнее, чем предполагал Сент-Фрейн. Мои десять тысяч долларов утроились. Сент-Рн тоже оказался обладателем крупной суммы. Мы решили поделиться своим богатством с самыми достойными из своих товарищей. Но большинство их получили богатство из другого источника. Когда мы выезжали из Альпасу, я оглянулся. Над воротами висела длинная цепочка каких-то темных предметов. Их ни с чем нельзя было спутать. Это были скальпы.